Он смотрел. Больше ему нечем было занять себя. Теперь уже все в порядке, подумал он. Но как долго придется ему смотреть на это? Сколько времени должен он провести здесь, в открытом пространстве, самом смертоносном из всех пространств? Только сейчас до него дошло, что он не имел ни малейшего представления о том, куда направляется корабль и сколько времени продлится полет. Он знал, что это был звездолет, а это означало, что корабль держит путь за пределы Солнечной системы. Это означало, что в какой-то момент полета он войдет в гиперпространство. Вначале с чисто академическим интересом, а потом уже с некоторым страхом, он принялся размышлять над тем, как может повлиять гиперпространство, на ничем не защищенный объект. Впрочем, сейчас еще рано об этом беспокоиться. Философски рассудил он. Придет время, когда это выяснится само собой. Ведь все равно он не в силах что-либо предпринять. Он снял со своего тела присоски, положил их в сумку, потом одной рукой привязал сумку к металлической перекладине и, порывшись в ней, достал короткий кусок стального троса с кольцом на одном его конце и карабином на другом. Он перебросил конец с кольцом через перекладину, протянул другой конец с карабином сквозь кольцо и, обвив себя тросом, защелкнул карабин под мышкой. Теперь он был в безопасности. Он уже мог не бояться, что, сделав неосторожное движение, оторвется от корабля и уплывет в пространство. Вот он и устроился не хуже других, подумал Ричард Дэниел. Мчится с огромной скоростью, И что с того, что даже не знает куда? Нужно только запастись терпением. Он вдруг почему-то вспомнил, что сказал ему на земле священник. «Терпение, смирение и молитвы», — сказал тот, видимо, упустив из виду, что терпение робота неиссякаемо. Ричард Дэниел знал, что пройдет много времени, пока он прибудет на место. Но времени у него было предостаточно. Намного больше, чем у любого человеческого существа. И он вполне мог истратить некоторую его часть впустую. Он прикинул, что у него не было никаких потребностей. Он не нуждался ни в пище, ни в воздухе, ни в воде. Он не нуждался в сне и в отдыхе. Ему ничто не могло повредить. Однако, если вдуматься, не исключено, что все-таки возникнут какие-то неприятности. Во-первых, холод. Холод. Поверхность звездолета была пока еще очень тёплой благодаря нагретому солнцем боку, откуда тепло по металлической обшивке распространялось на теневую часть корпуса. Но наступит момент, когда солнце настолько уменьшится в размере, что перестанет греть, и он будет обречен на лютый космический холод. А как подействует на него холод? Не станет ли его тело хрупким? Не повлияет ли он на функции его мозга? А может... Он сотворит с ним что-то такое, о чем он даже и не догадывается. Он почувствовал, что к нему вновь подползает страх, попытался оттолкнуть его, и страх подобрал свои щупальца, но не ушел совсем, затаившись на самой границе сознания. «Холод и одиночество», — подумал он, «но ведь он в силах совладать с одиночеством. А если он не сумеет с ним справиться, если одиночество окажется невыносимым, если ему станет не втерпешь, Он забарабанит по корпусу корабля, и тогда наверняка кто-нибудь выйдет посмотреть, в чем дело, и втащит его внутрь. Но на это его может толкнуть только безысходное отчаяние, — сказал он себе. Ведь если они выйдут из корабля и обнаружат его, он пропал. Стоит ему прибегнуть к этой крайней мере, и он лишится всего. Его побег с земли потеряет всякий смысл. Поэтому он расположился поудобнее и стал терпеливо ждать, пока истечет положенное время, не давая притаившемуся страху переползти через порог сознания и во все глаза разглядывая раскинувшуюся перед ним Вселенную. Вновь заработали моторы, на корме бледно-голубым светом замерцали реактивные двигатели, и даже не ощущая ускорения, он понял, что корабль начал свой долгий, трудный разгон. К скорости света. Достигнув этой скорости, они войдут в гиперпространство. Он заставлял себя не думать об этом, пытался внушить себе, что ему нечего бояться, но он не желал исчезать этот величественный призрак неведомого. Солнце становилось все меньше, пока не превратилось в одну из звезд, и пришло время, когда он уже не мог отыскать его среди других светил. И холод вступил в свои права, Но, похоже, это ему ничем не грозило, хоть он и чувствовал, что похолодало. «Быть может, то же самое будет и с гиперпространством», — сказал он себе, как бы отвечая мучившим его страхом. Но это прозвучало неубедительно.